Глава двадцать первая. Дракон. Нет, но ну надо же. Как только я стал императором, вечно все что-то просят. Я посмотрел на стопку прошений, чувствуя отвращение к мелочной хитрости знати. За красивыми словами, тоннами лести, скрывалась банальная жадность, желание урвать себе земли, замки, свести старые счеты. «Хорошо. Я согласен дать вам замок де Брюн. Но взамен вы вернете замок де Блесси, отданный моим дедам в качестве залога за то, что вы предоставите свое войско в битве при Сен-Мерли. Со своей стороны вы ничего не предоставили, сославшись на эпидемию, которая резко подкосила ваше войско, как только понадобилась ваша помощь. Есть свидетельства о том, что никакой эпидемии не было» поэтому будьте так любезны вернуть замок де Блесси обратно в собственность короны. Также вы обязуетесь вернуть все земли, которые относятся к этому замку». «Никогда не раздавай милости просто так, иначе на голову сядут. Одной рукой они загребают в себе подарки, а в другой прячут кинжал, который предназначен тебе». «Всегда повторяла моя мать». На твоем деде катались все, кому не лень. И если бы не твой отец, то ты бы правил не империей, а крошечным королевством. И сейчас, когда передо мной стояла Августа, я понимал, что она портит все мои планы. И если я буду бегать в покое к матушке, то всем сразу станет ясно, насколько она мне дорога. И тогда первый удар обрушится на неё. Хорошо, давайте так.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 Только что она отказалась от комфорта ради того, чтобы я просто пришел к матери. Такое случилось впервые на моей памяти. Ни один из придворных, которые осторожно подсовывали свои просьбы мне через фруассара, не согласился чем-то пожертвовать ради новых выгод. Как только речь заходила о комфорте, все тут же шли на попятную, боясь потерять то, что у них уже есть. «Мне ничего не нужно» твердо произнесла Августа. Просто придите. А, я понял. Она уверена, что я просто шучу? Ну так вот, я не шучу, я совершенно серьезен. Ты знаешь, что в присутствие присутствии не разбрасываются словами? Спросил я. Я ждал, что она сейчас пойдет на попятную. Все они идут на попятную, когда дело касается их самих. Я серьезно. Твердо произнесла она, а я увидела в ее глазах решительный блеск. Можете вынести всю мебель, только поговорите с ней. Я не ожидал. Пристально глядя в ее серые глаза, я понимал, что у этой красивой девушки есть внутренний стержень. Или она просто думает, что я блефую. Хорошо. Произнес я, ожидая, что в любой момент она дернется и скажет, что пошутила. Я позвал слугу, внимательно глядя на лицо Августы. «Убрать из комнаты целительницы все. Даже обои». Приказал я, видя, что девушка не собирается на попятную. «Вот это я понимаю. Характер. В такой хрупкой красавице такой характер». Тут даже мужчины пасуют и отступают. Но она не отступила, и это вызвало у меня невольное восхищение. «Значит, придется идти к матушке».